Глава 17, «Вы не проводите меня?» Иннокент обернулся. «А то после произошедшего мне как-то не очень уютно идти домой. Тут недалеко». Капитан вообще-то собирался поймать такси и удивился, почему Бейларе не воспользоваться данным вариантом, если уж она не на машине. Что тоже странно. «Может, хочет продолжить знакомство?» Подумалось ему. Такая настойчивость его нисколько не смутила. Даже наоборот. Надоедает иногда виться вокруг девушки в ритуальном танце ухаживания, зная, что результат будет одним и тем же. Но без танцев никак нельзя, только время терять. Почему бы и нет, ответил он на просьбу девушки и своим мыслям. Думаю, лимит неприятностей на сегодня я уже исчерпал. Чем вы занимаетесь, Каин? спросила Лара, когда они зашагали по улице. Я пилот. О, а что пилотируете? Самолеты. Гражданские! Почему вы так решили? Решил немножко подначить девушку Каин. Я не решила, я спрашиваю. Но вы склоняетесь именно к мысли, что я гражданский пилот, иначе вы бы спросили, военный ли я, так? Да. Почему? Из-за вашего поведения, там, в бане. Из-за того, что я не стал драться? Наверное, значит вы военный. Вы считаете, что все военные драчуны? Решил продолжить тему Иннокент. Хлебом не корми, дай только подраться. — Нет, наверное. К тому же он был таким большим. — Размер в данном случае не главное. Это ж не секс, тем более, что он был не трезв. — Значит, вы военный? — Да. — И зачем было меня мурыжить? — спросила Лара. — Не знаю. Может, чтобы проверить вашу реакцию. — Ну и как вам моя реакция? — Я бы сказал, странная. Неправильная. — А как, по-вашему, я должна была отреагировать? — Без понятия. — пожал плечами инокент. «Обидеться, проявить недоумение, ничего подобного я не увидел». «И что из этого следует?» «Я не психолог, не знаю». «Зато я психолог, и сразу вас раскусила», — ответила Лара. «Правда?» «Кривда», — сострила рожицу Лара. «Я преподаю психологию в колледже». «Я ваше исследование». «Почему вы так решили?» «Инициатива исходит от вас». «Может, немного меньше официоза Каин?» «Давайте, Лара». Тем более, что ты не являешься объектом исследования. Скорее уже, это вторая натура – собирать психологические типы, если хочешь профессиональный бзик. Это, наверное, тяжело. Что именно? Невольно анализировать каждое слово, движение, поступок окружающих. Но я же не маньячка. Это происходит на втором плане сознания и не доставляет неприятностей. Разговор оборвала... остановившаяся рядом полицейская машина, из которой тут же вылезли два копа. «Сэр», — сказал один из них, — «ваши документы, пожалуйста». «Какие-то проблемы?» — насторожился Иннокент. «Нам поступило заявление от избитого предположительно вами гражданина». «Кажется, мой лимит еще не истек». Тяжко выдохнул Каин и достал документы, понимая. Доказывать аржанту, что он здесь вообще ни при чем, и Громила Первый начал, бесполезно. Тем более, что кружкой он все же его огрел. «Прошу вас проехать с нами в участок для разбирательства, сэр». Капитан мог бы и отказаться, имеет полное право, тем более, что он не подвластен гражданским властям. Хотят, пусть связываются с военной комендатурой. Но ему это и самому не нужно, лучше закончить дело по-быстрому. Поехали. «Я с ним». Тут же встряла Лара, я свидетель. «Как пожелаете, мэм». «Спасибо, не за что». Участок оказался недалеко, и их быстренько провели на второй этаж. «Пожалуйста, сэр, подождите здесь», – указал на стулья у стены сержант. «Дежурный лейтенант вас сейчас примет». «Конечно». Сержант вошел в кабинет, видимо, доложиться и отдать документы. Полицейские сновали туда-сюда, участок вообще походил на муаровейник, и одинаковая темная форма полицейских только добавляла сходство. «Шагай!» Раздался грубый голос полицейского, подталкивающего задержанного Громилу. Позади шел еще один коп с собакой на поводке. Неожиданно черный пес оглушительно гавкнул и зарычал, приближаясь к Каину. «Уберите собаку!» – испуганно закричала Лара. «Успокойтесь, мам, Тодди!» Но пес не сдавался и продолжал рычать. «Сэр!» – казенным голосом сказал коп, держащий собаку. При этом он потянулся к пистолету. «Что?» «Что у тебя, Билли?» Обернулся коп, который конвоировал задержанного. «Да, кажись, народ совсем обнаглел, с наркотой прямо в участок суются!» «Да ты что?» «О чем вы говорите?» — вскричал Каин. Все происходящее стало ему напоминать дурно режиссированный фильм. «Сэр, пожалуйста, пройдемте с нами». Вышел лейтенант, который должен был заниматься разбором драки. «Что тут происходит?» «Сэр, этот гражданин подозревается в хранении наркотиков. Тодди его срисовал», — сказал Билли, указывая на пса. Недобро поглядывающего на Каина. «Вот как?» «Так точно, сэр. Я прошу, если это возможно и не повредит другим расследованиям, отконвоировать его к нам, сэр». «Конечно, тем более, что у меня совсем пустяки, с легкостью согласился лейтенант. Сэр, идемте с нами». «Никуда я не пойду», — взорвался Иннокент. «Что вы мелите? Какие наркотики? Я военный пилот, и наркотиками не балуюсь». «Никто не говорит о баловстве, сэр. Мы говорим о возможном преступлении». Не сопротивляйтесь, иначе нам придется заковать вас, как и этого, кивнул полицейский на задержанного. Но так как? Идемте.